с намерением встретиться с госпожой Блу. «Зачем тебе нужна молодая госпожа?» В глазах привратника появилась сильная подозрительность, а ладонь, держащая копье, внезапно с силой сжалась до да так, что побелели пальцы. Сонг понял, что от ответа сейчас зависело, если не его жизнь, то, несомненно, здоровье. «Мне поручили передать госпоже дар».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 Какое-то время давление от воина еще чувствовалось, а борьба во взгляде понемногу утихала. «Ты очень рисковал, приходя сюда с этим предметом, и еще больше рисковал, показывая его мне», наконец проговорил привратник. Его взгляд очистился, и в нем уже не было даже следа той борьбы, что плескалось там пару мгновений назад. «Будь на моем месте кто-то другой» и ты был бы уже мертв. Оставайся на месте, я позову госпожу. Привратник прикрыл глаза и несколько секунд стоял совершенно неподвижно. «Все, я позвал молодую госпожу, стой где стоишь, сейчас она подойдет», проговорил этот суровый воин Сонгу и перестал обращать на того внимания, расфокусировав взгляд, как если бы смотрел куда-то далеко.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 успокоить свое основание. Хотя будь на его месте любой другой воин с воплощением, результат мог бы быть еще хуже. И все же, откуда у этих собирателей оказалась душа леса и почему они решили подарить ее молодой госпоже? Превратник не успел додумать мысль. Его прервало появление изящной светловолосой девушки – спокойно вышедший из ворот павильона. Ее шаг был, как всегда, легок, словно касание падающих листьев. Многие восхищались молодой госпожой, ее силой, красотой и изяществом, но никто из воздыхателей не смел подойти к этой девушке. Ее безразличный взгляд и холодная натура были настоящей стеной, ограждающей от всех поклонников. Госпожа Блу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 ответила наконец она своим очаровательным голосом. Сунг тут же узнал ее голос. Именно его он слышал, когда его везли в повозки из секты повелителя Сумерек. Неужели госпожа, стоящая сейчас перед ним, спасла его? «Оставь эту вещь себе. В будущем она тебе, безусловно, пригодится. Вот, возьми еще и это», – добавила Блу,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 Парень сразу же подумал о Хелле, и если он продаст его душу леса, тот его точно убьет, если, конечно, узнает. Привратник, наблюдая, как сон колеблется, в отчаянии добавил. «Тридцать тысяч! Это все очки заслуг, которыми я сейчас располагаю». «Хорошо», – решился молодой человек, мысленно при этом злорадствуя.